«Лето 2021. Он из приюта, и если вы пожалуетесь на него полиции, его застрелят. В будние дни я работаю на новой работе из дома, а по выходным обучаю Тайрола всему, что знаю сама. Тайрелл, между тем, показывает мне, как работает неосознаваемый людьми расизм. По его словам, если люди будут видеть за прилавком «чёрного парня», они приблизительно в два раза реже будут заходить в бутик, чем в случае, если за прилавком будет белая женщина. Мы затеваем антропологический эксперимент. По очереди прячемся на бэкстейдже и записываем посетителей. И правда, белые люди чаще заходят в бутик, если видят за прилавком меня, а не Тайрела. Результаты антропологического эксперимента меня немного огорчают. Тут скорее подходит чудесное английское слово «апсет», которое обозначает и «огорчают» и «подбешивают» одновременно. Поэтому я начинаю приветствовать заходящих белых людей все более дергано. Во время антропологического эксперимента я рассказываю Тайролу о наших самых любимых клиентах, чтобы он ко всему был готов. «Если тебе позвонит Джо Харрис из Техаса, это телефонный террорист, не бери трубку. Тогда он будет звонить в соседний бутик Эзоп и требовать, чтобы они сбегали в наш бутик и проверили, на месте ли мы, и сказали нам, чтобы мы взяли трубку. И тогда ты должен подарить сотрудникам Эзопа утешительную свечу и попросить, чтобы они нас не выдавали». Джо Харрис, надо сказать, почти выдохся, а также затерроризировал всю улицу своими звонками, потому что, пока мы не нашли Тайрола, бутик уже месяц был закрыт все дни, кроме выходных, в которые я работала. Для большинства регулярных покупателей это был крах всего. Обычно я не даю покупателям личный телефон. Я сделала это ровно три раза за всё время работы, жёстко предупредив, что я звоню клиенту с личного телефона по экстремальным причинам. Обычный телефон сгорел, здание рухнуло, нигде нет электричества. И чтобы он ни в коем случае не сохранял этот номер и не использовал его в будущем для связи по поводу своего заказа в бутике. Все три раза это привело к чудовищным последствиям, и вы не хотите ничего об этом знать. Возможно, я когда-нибудь наберусь отваги и напишу про эти три раза. Но не теперь, не теперь. Но Алексис Ворон я всё-таки дала свой телефон, потому что четыре субботы подряд несчастная Алексис не могла забрать свою свечу столбик с золочёным портретом мадам де Помпадур. Каждую субботу она писала мне со своей дачи в Хэмптонс, если что, дачи в Хэмптонс у Мика Джаггера, Дженнифер Лопес и Энди Уорхло. Пусть Энди умер, это не мешает ему иметь дачу в Хэмптонс. О том, что наведается в наш душный городок, в среду. «В среду я работаю вообще на другой работе», — ответила я. «Поэтому бутик закрыт. Но слушайте, вот вам мой личный телефон. Давайте в среду созвонимся. Я после работы подъеду в бутик, открою его для вас специально и отдам вам золоченую свечу-столбик». «Господи, вы так добры!» — сказала Алексис Ворон. «Я таких добрых людей в жизни не встречала. Вы специально ради меня поедете в город?» «Это не доброта, это неловкость», — объяснила я. «Мне страшно и неловко, что вы не можете забрать свою свечу. Поэтому я специально ради вас поеду в город». «Конечно, я поеду в город не ради вас, Алексис, а потому что у меня ломка, и мне надо в бутик. Ха-ха!» «Бутик закрыт, потому что вы нашли другую работу?» Вдруг что-то осознала Алексис. «Да, так получилось». «Ну как такое возможно?» «В нашем мире возможно всё, дорогая Алексис». «Надо сказать, если вы гиперответственный невротик вроде меня, и вам кажется, что если в случае вашего ухода откуда-то всё рухнет, вам не кажется». Если у вас есть смутное ощущение, что вы незаменимы и в случае вашего исчезновения всё накроется, есть вероятность, что вы правы. Но это не значит, что вы всю жизнь должны управлять бутиком из чувства вины и жалости, разумеется. После работы в среду я поехала в бутик, очень быстро открыла его, вбежала вовнутрь, схватила пакет со свечой для Алексис Воррен и, назидательно размахивая им перед камерой, на которой, вероятно, меня в шоке и трепете наблюдала Франсуазочка, вышла из бутика, стараясь не смотреть в тысячи его зеркал. Всё, теперь я могу просто сидеть снаружи и ждать Алексис Уоррен. «Таня, вы такая добрая и хорошая, мой водитель посмел опоздать и застрять в пробке», — написал мне Алексис. «Ничего, я подожду», — написала я. Ко мне тут же подкатилась соседка пожилая вдова на инвалидной коляске с ногой-колодой. «Что-то у тебя закрыто всё время», — сказала она. «Да вот я другую работу нашла». «А тут что, некому работать теперь?» «Ох, некому! Так я и не куплю себе свечу», — сказала вдова. «А я так хотела однажды взять и купить на пенсию свечу себе тут. А пенсия вся ушла вот на это». Она задрала юбку и показала мне свежий шрам, обрамляющий липовую ногу. «Ненавижу американское здравоохранение. Ужасная страна. Я в неотложку приехала, а они мне срочно операцию. Но мы не можем ее сделать по вашей страховке. Езжайте в другую больницу, там очередь, и вам сделают операцию через месяц. Но если не сделать ее завтра, то ногу вам не спасти». «И что мне делать в такой ситуации?» Я стала рассматривать ногу вдовы. Над гипсом она была вся крест-накрест прошита степлером, как у тряпичной куклы. «Вы откуда сюда приехали?» — спросила она. «Из Беларуси. Но никто не знает, что такое Беларусь, поэтому...» «Почему никто не знает? Мои предки из Беларуси!» Отвожу взгляд от ноги и смотрю на её лицо. Я еврейка, мои предки приехали из Европы. Откуда, спрашивается? Конечно же, из Беларуси. Из Слонима и Гродно. И вообще, слушайте, Нью-Йорк — еврейский город, поэтому тут у каждого второго предки из Беларуси. У вас же было довольно большое еврейское население до войны, да? Тут к нам подошел немного шаткий сосед, старый хиппи в очках, а с ним плешивый Билли. Плешивый Билли — это такая маленькая вредная собачка на спичечных ножках. Тельце у него бочкообразное, и на нём маленькие проплешинки. Возможно, на Билли пролили кипяток. «Тусуйтесь!» — спросил сосед старой хиппи и присел ко мне на ступенечку магазина. «Отличненько! Обожаю тусоваться!» «Да, вот тусуемся со свечной девочкой», — сказала вдова. Она уволилась, бутик закрыт к хренам. Она из Белоруссии, я тоже. Мир мал и конечен, все совсем связано. Горе-то страна гаром, и ее здравоохранение тоже. Мимо нас прошли две юные фифы студенческого возраста. Плешивый Билли завыл и вцепился одной из них прямо в ногу, прокусив джинсы. Я прижала руки к лицу. В жизни такого не видела. «Он из приюта, из приюта для убийств!» — сказал сосед, старый хиппи. «Мы его спасли из приюта, он травмирован. Он фактически ветеран, списанный корабль. Мы его последний шанс!» «Билли сидеть!» — закивала вдова. «Если бы мы его не взяли, его бы убили. Видите, он на людей бросается. Его бы застрелили. Мы его от смерти спасли, он же психический!» «Таких собак в этой стране убивают, а мы хотим, чтобы он жил!» «Все хорошо», — сказала та, которой прокусили ногу. «Бедный песик!» Плешивый Билли покрутился вокруг своей оси три раза и завыл. Я отсела от него немножко подальше. «Мы тут раньше сидели и тусовались с Майклом, но с тех пор, как он зарезал Лану, я его больше не видел, но это понятно», — сказал сосед старый хиппи. Майкл, как мы все помним, зарезал Лану именно в тот день, когда я сообщила французочке о том, что увольняюсь, и когда кто-то сорвал с бутика сигнализацию, и весь район был в полиции. Но не из-за сигнализации, а потому что убийство и кровь. — А я ей вот ногу показывала, — сказала вдова, и снова начала закатывать сто своих цыганских юбок, чтобы продемонстрировать старому хиппи раны. Плешевый Билли осклабился и стал нюхать серый гипс, платоядно подвывая. «Два месяца на этой сраной колымаге!» — разозлилась вдова. «Чёртова страна! Всё через жопу тут!» Мимо проехала на уже полностью автоматизированной коляске бабка Стивен Хокинг. Очевидно, подруга старого хиппи и соседки-вдовы. Бабки. Стивену Хокингу было лет 70, она была совсем недвижимая и скрюченная. Средством её общения был привинченный болтами к приборной панели кнопочный телефон-раскладушка. На вид это был телефон из 2003-го, что ли, года. Такой в те времена был у моей подруги, и я ей страшно завидовала. Бабка, Стивен Хокинг, стала, шевеля мизинчиком, больше ничего у неё не шевелилось, рассказывать нам, как прошёл её день. В целом, денёк был отличный. Сосед старый хиппи рассказал ей, как Плешивый Билли только что загрыз человека, вдова снова стала показывать свою ногу, а также меня, потому что я тоже из Беларуси. Я тогда достала свечу с изображением «Мадам де Помпадур» и стала всем показывать эту свечу и рассказывать, что я жду клиентку с фамилией Ворон. Какую Эдгара По. Из бабки Стивена Хокинга немножко подтекло слюны, а пожилая вдова своей липовой ногой перегородила тротуар. Но в целом это было даже хорошо, потому что плешивый Билли разнервничался из-за двух инвалидных колясок и стал кидаться буквально на всех с дикими криками, и снова порвал джинсы какому-то клерку, и вот уже сосед снова заводит свою песню про это деддомовская собака, и если вы пожалуетесь в полицию, то Билли застрелит. Тогда бабка Стивен Хокинг решила искрометно пошутить, и мы все склонились над ее коммуникатором и мизинцем. Я осторожно переступила через липовую ногу вдовы, но это было сложно, потому что плешивый Билли, попробовавший крови, всё дёргал поводок и требовал ещё. В какой-то момент Билли вдруг возопил вообще нечеловеческим голосом, сорвавшимся на хрип. Дёрнул слишком сильно. Таня. На тротуаре стояла дама в кобальтово-синем вечернем платье. Ферханчик когда-то научил меня оценивать класс людей по внешности и носимому с собой инвентарю. Сумка Биркин. 8 тысяч минимум. У француазочки их три. Так вот, это была Алексис Ворон. У неё была сумка Биркин и какие-то немыслимые лаково-розовые лабутены. Она вся сверкала бриллиантами. И приехала она на лимузине который, паркуясь, задел велосипед еврейской вдовы с липовой ногой. — Это ничего, — сказала вдова. — Всё равно я два месяца не смогу на нём ездить. Он сгниёт или его украдут. О, Soset, — А-а-а! — орал Билли, разбрызгивая слюну на пару метров. Сосед старый хиппи, пытаясь перекричать Билли, расшифровывал сообщение бабки Стивена Хокинга. «Барьер? Что? Барьер? Помочь где?» Из всего этого паноптикума я выплыла слегка, как Карловская Алиса, подозреваю. «Здравствуйте, Алексис!» — я протянула ей пакет со свечой. «Вот ваша свеча!» Алексис вытянула руку на максимальное расстояние, чтобы взять пакет. Между рукой и пакетом прыгал плешивый Билли и орал. Он из приюта, повторил сосед Хиппи. Большое спасибо, натянуто улыбнулась Алексис Ворон и, пошатываясь, пошла в сторону лимузина. Да, вот такой вот лакшери шопинг погожим весенним деньком. Вечером я поехала на бруклинское кладбище Гринвуд. Это самое старое легендарное кладбище Нью-Йорка. Там, if you know what I mean, на многих могилах название тех нью-йоркских улиц, которые не цифры. И на фоне постаментов высится на горизонте небоскребы Даунтауна. Ужасно живописно. Мне нужно было записать промо-ролики для соцсетей издательства о том, что у меня вышел роман, и я решила, что кладбище с небоскрёбами на горизонте — это, в конце концов, красиво. Роман мне как раз сегодня уже доставили. Я ещё месяц назад его купила прямиком на сайте издательства, и вот каким-то чудом он добрался из Москвы в Нью-Йорк. Пересылка стоила в два раза дороже книги. Надо сказать, в процессе оформления заказа куда-то исчезли индекс, моя фамилия, квартира и телефон. Точнее, он превратился в российский. Поэтому Роман вначале прилетел в Лос-Анджелес, а потом какое-то время протусил в Цинценате. Гносеологическая гнусность. Ну, хоть что-то со мной связанное в этом году чуть-чуть попутешествовало. Снимала ролики я около часа. Выяснилось, что мой изначальный план прислонить телефон к какой-нибудь могилке и быстренько начитать текст не работает. Могилки как горки, покрыты мхом и тленом. Телефон падает плашмя на другие могилки. Два раза я уронила свой роман в гусиное дерьмо. Кладбище Гринвуд — это то самое место, где у вас ходит гусь по могиле. Там пасутся канадские гуси. А также мне было неловко стоять, улыбаться могилам и что-то говорить вслух. То есть продавать свечи и разговаривать по 8 часов в день с незнакомцами про то, какая свеча длиннее, так я просто фестиваль экстраверсии. Но стоять на могильном холме, размахивая книгой и разговаривая с небытием на глазах подвыпивших туристов, Это позор, интроверсия, и провалиться бы мне под землю, но там мест больше нет, а если есть, то дорого. Также я периодически начинала запись заново, потому что в Бруклине над тобой ровно каждые две минуты с сатанинским гулом пролетает самолет. Запись должна длиться две минуты, но каждые две минуты пролетает самолет. Квантовый парадокс казалось бы, успеваешь, но нет, не успеваешь. Короче, когда я справилась, я увидела, что туристов вокруг уже нет. Я еще немного посмотрела на толстых и белых, как хлеб, зеркальных карпов в китайском крематориуме и бразильских зеленых попугайчиков над старым склепом. На кладбище поселилась колония сбежавших из зоомагазина зеленых бразильских попугайчиков, и сложила там что-то вроде мега-термитника имени Франциска Осисского. Потом пошла к главным воротам. Ворота были закрыты. Я начала ходить вдоль них в поисках лазейки, но закрыто было решительно всё. Я, наверное, выглядела странно, я была в таком чёрном похоронном пиджаке, потому что мимо прошла какая-то старушка и участливо спросила, «Что?» «Не получается выйти?» «Да, вот так вот бывает». «Это кладбище, с него так просто не выберешься». «Да, сейчас пойду обратно и лягу, где лежала». «Закрыто всё?» Поинтересовались какие-то рабочие, катящие мимо кладбища тележки со льдом. «Так ты выйди так же, как и вошла». «Да я тут и вошла». Начала я, но рабочие уже укатились в маревный холодок летнего вечера. На кладбищенских вратах висела табличка. «Если вы случайно тут застряли и не можете выйти, позвоните охранникам и никуда не идите. Стойте здесь». Я взяла телефон. Заряда в нем оставалось 2%. Это я так хорошо записала видеоролики о том, какая у меня вышла замечательная книжка. Телефон замигал, и на него пришло сообщение с картинками. «Дорогая Таня, это Алексис. Извини, пожалуйста, что я написала не сразу. Я ужасно благодарна за то, что ты положила в мой пакет со свечой-столбиком маленькую свечку половицы Версаля. Какой приятный сюрприз». Я только что её обнаружила и распаковала в своём маленьком домике на Лонг-Айленде. И жгу её. И она пахнет великолепно. Буквально словно это маленький домик в Версале. Спасибо ещё раз, что ты передала мне свечу. Это было так мило. Так жаль, что я тебя больше не встречу в этом прекрасном бутике. Надеюсь, тебе не менее весело и интересно на новой работе. Я ответила, Алексис. «Дорогая Алексис, я ужасно рада, что вы инжойте свои полы Версаля. В бутике теперь будет работать Тайрелл. Он замечательный. Обязательно зайдите с ним познакомиться». «Я буду счастлива зайти», — ответила Алексис. «Вот, присылаю вам фотографии моего дачного домика с вашей свечкой. Правда красиво? Сейчас еще видео пришлю». После этого телефон разрядился. Бечерела. Попугайчики, которые на закате галдели над головой, как в тропикариуме, начали трещать уютными ночными голосами. Видимо, убаюкивали своих деточек. Я медленно пошла вдоль ограды, задрав голову куда-то вверх к торчащим острым готическим шпилям, сулящим мне возлежание с золотыми карпами. Тут я поняла. Это, видимо, такая презентация моей книжки. В Нью-Йорке её нужно было бы презентовать именно мёртвым, ведь она про смерть. Вся аудитория презентации уже умерла. Это нормально. Возможно, нам с книгой ещё придётся ночевать на кладбище без связи и телефона. Боже, восхитилась я, как это прекрасно. Оказаться запертой на ночь на нью-йоркском кладбище — собственной книгой. Всю жизнь о таком мечтала. К сожалению, через некоторое время после того, как я уже начала прикидывать, переночевать ли мне в китайском крематориуме или идти на могилу Морза и стучать по ней сос, к воротам приехал на белой нарядной машине очень старый и очень толстый чёрный дедушка. Здравствуйте, обрадовалась я. Можно я уже пойду домой? Я все поняла и больше так не буду. Не говорите только ничего. Кладбище закрывается всем. Дедушка назидательно загремел цепями, открывая ворота. До семи все покидают территорию могил. Что ж, призрачная презентация состоялась. Мы с книгой.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 В книге упоминается Барт-колледж, который был признан нежелательной организацией в России.